простой русский дворянин. Вдали от интриг двора, свободный от влияний и подкупов, беспышности и титулов, Федор Дмитриевич Бехтиев впрягся как вол в тяжкий хомут русского дипломата на чужбине. Перед отъездом Бехтиева выехал в Париж член конференции и опытный дипломат Михаила Петрович Бестужев-Рюмин, брат канцлера. Он отбывал в Париж, под предлогом свидания с женою, на которой за границей женился в старости, дабы в развраты модные не уклониться. Это был лишь предлог. На самом деле Бестужев-Рюмин имел поручение от двора следить за бехтеевым не мешаясь в его миссию, но сразу поправить, если тот ошибется. Бехтеев же человек степенный и образованный, и хитрый, имел сложнейшую задачу. Вот какими словами его напутствовали в Петербурге немедля свести союз России с Францией, но оснований для этого союза не указывать. Если же Версаль начнет настаивать на характере будущих соглашений, то свалить все на австрийского посла в Париже графа Штарнберга. Действительно, с такой задачей трудно было справиться даже опытному дипломату. Бехтиев с первых же дней заметил, что в Париже не все чисто. Проницательный ум, обнаружил такую свару и вражду сановников, что куда там России. В России-то еще рай. Конти звал Бехтеева к себе, запрещая являться к министрам. А министр Рулье требовал забыть Конти и предстать только пред его ясные очи. Бехтеев разрешил вопрос чисто по-русски. А ну их, пусть сами за мной приедут. Этот вывод начинающего дипломата оказался самым правильным. Французы решили, что бехтеев столь упорно не вылезающий из своего дома, наверняка очень большая шишка. И вот к нему с поклонами явился сам всемогущий Терсье и долго махал перед бехтеевым своей шляпой. Терсье сообщил, что мсье бехтеева давно уже ждут в Компьене, куда на летнее время, спасаясь от жары, удалился двор короля. «Поехали». Министр Рулье показался Бехтееву разумным и деловым человеком. Но бумаги от Воронцова, присланные для вручения ему, он держал над пламенем свечей, смотрел их долго на свет, словно выискивал потаенные водяные знаки. Потом Рулье спросил, чья это подпись? Воронцова? Разве не Бестужев, а Воронцов состоит у вас при иностранных делах? Бехтеев поговорил с минуту и ахнул. Рулье ничего не знал о первой посылке Дугласа в Петербург. в Секретная дипломатия Людовика XV сама резала крылья своим же министрам. Встал вопрос о представлении бехтеева королю при утирании рук его величества. И в кабинете Рулье повторилась знакомая история, какая была уже с Дугласом в кабинете Воронцова. «Каков же ваш чин?» — осведомился Рулье. Бехтиев сознался. «Чин так себе, надворного советника». А сия означает по табеле седьмое место в ряду сановным. Рулье был явно огорчен. Ладно, мы представим вас королю как русского принца. Как звучит слово «принц» по-русски? Князь? Итак, вы князь. Бехтеев не соглашался быть самозванцем. Тогда, — решил изобретательный Рулье, вы предстанете перед его королевским величеством как русский генерал. Зачем не чужая посуда, коли своя имеется? Сошлись на том, что Бехтиев увидит Людовика XV как простой русский дворянин. Ни титула, ни чина договорились не упоминать. Россия не имела в Париже посольства, не было, следовательно, у Бехтиева ни свиты, ни кареты. В наемном экипаже несколько заробев Фёдор Дмитриевич прибыл ко дворцу, где к моменту утирания рук короля было полным-полно блестящих карет дипломатов. Оберкоммергер Флери показал место, где следует встать русскому амбассадору. Бехтиев послушно встал. Всем послам подали кофе. Бехтиев тоже принял чашку, пил, стоя, прислонясь к стене, никто не сидел. Кофе ему не понравился. Жиденько подают французы, экономят, видать. Знакомых не было. Поболтать и душу отвести не с кем. Приткнулся русский учитель к стеночке и помалкивал. Речь в уме готовил, которую он королю скажет. Наконец, всем стадом дипломатов запустили в спальню. Король утирал руки на глазах всей Европы. Король оправлял краткие молитвы послы, будто их подрубили, уже стояли на коленях. Но Бехтиев-то другой веры, византийской, что делать? Тут Флери перчаткой ударил его по плечу, чтобы общей картины моления не нарушал, и гордый схизмат преклонил колено в один ряд с католиками. Словно за могильные тени, закрыв капюшонами лица, вошли духовники короля, Попадая слово в слово, вышкаленные иезуиты вторили Людовику в молитве, или Людовик им вторил. Потом король поднялся, чтобы уйти. «Дука Флери», — взволновался Бехтиев, — «доложите же его величеству обо мне». Флери нагнал Людовика, что-то шепнул ему на ухо. Король, недовольно дернув плечом, вернулся к Бехтиеву и буркнул что-то вроде «Здоровье моей сестры Елизаветы». Бехтеев согнулся в поклоне, а когда выпрямился, то увидел лишь спину короля, который уходил, даже не дождавшись ответа. Вот террас. Дуко Флери. Но Дуко Флери и след простыл. Бехтеев был возмущен. Помилуй бог, для чего же он кланялся? А король тоже хорош голубь. Воспользовался тем, что поклон глубокий, и бежал от разговора. А ведь мир Европы весь в этом разговоре. Войне-то быть, людям-то страдать. Но вместо короля распахнул объятие Бехтееву принц Конти. «Наконец-то», — воскликнул черный рыцарь из Тампля, — «я обегал все этажи. Открыл и закрыл тысячи дверей, чтобы найти вас. Едем же, чтобы на века покончить глупый распри». Физиономия принца показалась Бехтееву весьма подозрительной. И в Тампль он ехал с опаской. Да и недаром, как выяснилось, Конти болтал о чем угодно, только не о делах. Польша. Корона. Жезл маршала. Герцог Берон. Престол Курляндии. Так и сыпалось с его гибкого языка. Лакей выставил на стол оранжерейные дыни, кувшины с вином и золотое блюдо с водой, в котором шустро плавали малюсенькие лягушата. Бехтиев прибегнул к помощи тихой молитвы, когда слова произносятся мысленно, не нарушая общего спокойствия. «Скромные дары деревни Ляшес», — сказал Конти, придвигая лягушат к Бехтиеву. «Ничто так не помогает сварению желудка, как эти прелестные лягушаты. Я уже выработал проект Союза Франции с Россией и скоро, — посулил принц, — самолично явлюсь в Петербург, чтобы насладиться общением с императрицей». — Явись, — подумал Бехтиев, — там Вань Кшувалов так шибанет тебя. — Высокий принц, — заговорил он, — думается мне, что для пущей крепости Альянса нашего необходимо ну, заново перетасовать колоды. Заметил я, что правительство короля Франции готово принять посольство российское, но не желает отрывать от груди своей и янычар турецких. Россия же всего не стерпит. Рабы славянские на галерах султана. Жены славянские в гаремах его томятся. Сколько веков стоном стонет земля русская. А курфюрст саксонский Август, он же король польский. Курфюрст не вечен, подхватил конти. Польшу пора оторвать от саксонии. Стоит мне появиться на рубежах польских, как все конфедерации сложат знамена к моим ногам. Болтун решил Бехтиев, и, возвратясь от дипломатии секретной, обратился снова к рулье, к дипломатии официальной. Но и здесь Елизавета по недомыслию своей конференции подрубила бехтеева под самый корешок. Переговоры-то велись, но все через голову Бехтиева. Париж предпочитал сходиться с Россией лишь через Венский двор. Бехтиев в Париже был отдан под опеку австрийского посла графа Штарнберга. Мешали и посторонние осложнения. Бестужев злобился и четких инструкций из Питера Бехтиеву не давал. А вице-канцлер Воронцов вместо советов пересылал записочки от самой Елизаветы Петровны. «Как стирают в Париже чулки без мыла?» – спрашивала она своего посла. «Каких, узнай, цветов ныне помады модные?» и отпустила Бехтееву пять тысяч талеров на покупку для нее зеркала от Жермена. Можно подумать, что и весь союз с Францией затеян был только для того, чтобы ознакомиться с новыми модами. Однако императрице не откажешь. С утра, как взмыленный, Бехтеев бегал по лавкам, нюхал румяна, лизал пробки спиртов, притираний и эликсиров молодости и писал Елизавете а чулки вашему императорскому величеству уже заказал. Стрелки у них новомодние, а шитых стрелок в здешних европейских краях более не нашивают, потому как они показывают ногу гораздо толще. Самого главного Бехтиев все-таки добился. Поздравляем вас, — объявили ему. Послом в Санкт-Петербург назначен генерал от кавалерии поль Люцио Маркис Лопиталь де Шатонавь бывший наш посол в Неаполе. фёдор Дмитриевич поспешил увидеть первого вестника долгожданной дружбы. Лапиталь оказался красивым пожилым мужчиной, заживо умирающим от грехов молодости и подагры. Все свои недостатки маркиз надеялся возместить изысканностью манер и пышностью своего посольского поезда. «Русский двор будет доволен моим прибытием», — важно пообещал Лопиталь бехть его, «ибо король отпустил мне 400 тысяч ливров и 150 тысяч ливров только на дорогу. В свите моей Россия увидит 80 кавалеров лучших фамилий Франции». «Когда же ваше сиятельство думает отбыть в Россию?» «Пусть спешат почтальоны», — обиделся Лопиталь, — «послужа Франции...» не пристало, проскакав на курьерских, явиться ко двору садышкою от быстроты движения. «Надеюсь, через полгода мы будем уже на месте». Лапиталь не понравился Бехтееву, и в разговоре с Рулье он дал понять, что Франция напрасно хвастает на весь мир своими пышными дуками и маршалами. «Лучшего не найти», — сказал Рулье. «Прочие совсем профаны в делах этикета придворного». «Обнадежьте Петербург и свой двор, что Маркис Лопиталь — опытнейший из послов Франции». Это действительно было так. Англия послала в Россию своего лучшего дипломата Вильямса, Версаль отдавал Петербургу также своего лучшего дипломата Лопиталя. Из этого видно, что Россия играла в общем оркестре первую скрипку. Маркис Лопиталь получил при отъезде секретное поручение — вытравить прусско-английское влияние из молодого двора в Ораниенбауме, в первую очередь из сердца Екатерины. Принц Конти даже подсказал Лопиталю, главного спекулятора. «Моя прекрасная дебомон она справится и с чертом. При обмене дворов дипломатами Россия с этикетом тянуть не стала. Михайло Бестужев-Рюмин тут же заступил на пост русского посла в Париже. Ему не надо было ехать издалека, как Лопиталю, он уже сидел в Париже, наблюдая за бехтеевым.